Глава шестая. Еще один случай нападения на Фрайды. Император гражданского насилия. Жизнь и смерть в руках судьбы. После того, как меня ранили, лейтенант Фудзимота, который вел мое дело, купил для меня в магазине полицейского участка специальную дубинку. Это была железная дубинка, которая раздвигалась на три части. В свою очередь я пошел в оружейный магазин рядом со станцией Несинепори и купил бронежилет. Жилет был двухслойным, так что даже если пуля попала бы в меня, она только сломала бы ребра и не повредила бы внутренние органы. Не самая дешевая покупка, надо сказать. Но когда я надел жилет, то оказалось, что он весьма тяжелый и в нем очень жарко. Я понял, что, к примеру, сесть в поезд и поехать куда-либо в жилете не получится. Придется ходить без бронежилета. Если на меня снова нападут, то я, по крайней мере, смогу помахать дубинкой и разбить бандиту лоб. Я наивно думал, что в таком случае у бандита останется шрам, по которому его легко будет опознать и поймать. А еще я думал, что когда добропорядочный человек и бандит сталкиваются в ситуации «или ты, или тебя», то первое оказывается в заведомо невыгодном положении. Банда — это пирамидальная структура, в основании которой находятся тысячи молодых людей. Высшее руководство может командовать любым, как пешкой. Членов группировки так много, что постороннему человеку невозможно понять, кто является исполнителем. Поэтому риск быть пойманным практически отсутствует. В их руках все карты. Они также в выигрышном положении с точки зрения обороны, Они передвигаются на автомобилях с пуленепробиваемыми стеклами. Рядом с ними сидят охранники, а спереди и сзади их автомобили сопровождают машины охраны. При поездке на Синкансене вместе с боссом в вагоне едут 7-8 членов банды, и никого к нему не подпускают. При выходе из поезда члены банды выстраиваются у входа в две линии, и босс проходит между ними как по коридору. Если на платформе ожидают нападающие, то у них нет ни единого шанса пробить эту оборону. Охрана главаря банды, вероятно, даже лучше, чем охрана президента или председателя правления крупной компании, или даже премьер-министра или президента страны. Вокруг них ежедневно находится большое количество неоплачиваемого персонала, что позволяет всегда быть начеку. В отличие от Якудза, обычному человеку трудно нанять даже одного охранника, поскольку это связано с большими расходами. В случае бандитского нападения полиция выделит пару охранников, но в лучшем случае они лишь будут дежурить у входа в дом. Если вам нужно куда-то пойти или поехать, вам придется передвигаться в одиночку. Полиция не охрана и не будет сопровождать вас повсюду, если у нее нет на то веских причин. И даже если вы куда-то отправитесь в сопровождении полицейского – то все равно будете чувствовать себя очень неуютно. Бандиты имеют превосходство перед добропорядочными гражданами как в нападении, так и в обороне. Воспеваемый идеал якудза, главная честь для которого умереть смертью достойной мужчины, не соответствует действительности. Они трясутся над своей жизнью, как последние скряги над своим золотом. Поэтому, как мне кажется, противостояние бандитам требует от человека готовности попрощаться со своей жизнью и безопасностью. Чтобы изменить печальную действительность, необходимо научиться мыслить по-другому. Да, в этом мире не существует понятия абсолютной безопасности. Просто идя по улице, вы можете попасть под колеса несущегося автомобиля и погибнуть. Жизнь не может протекать в условиях абсолютной безопасности. Если человек хочет стопроцентной безопасности, то ему остается только запереться в ядерном убежище. Но даже если это и позволит избежать физической опасности – то вполне может разрушить ваше здоровье и психику. Человечество каждый день живет бок о бок с опасностью. Когда меня ударили ножом, я стал в некотором роде фаталистом. Это наша судьба — жить и умирать. Это нужно принять. После нападения я стал в некотором смысле жить настоящим днем. Мне продолжало казаться, что делать что-либо бесполезно, потому что завтра я могу умереть, и что, как бы я ни старался, все равно ничего не получится». Это мое состояние не переросло в какое-то более серьезное расстройство, но какое-то время я не мог строить никаких планов на будущее. Ребяческая ссора с Кёдзя Сакура В ноябре 1990 года, через три месяца после нападения, мы с моими однокурсниками из бывшего газетного кружка университета Васседа собрались в Токадану Бабу, чтобы выпить за мое чудесное спасение. Местом встречи мы выбрали Идзакая под названием Умиками на улице Васеда. Идзакая. Неформальное питейное заведение. Газетный кружок – это всего лишь студенческий клуб, но в мое время, чтобы быть принятым в клуб, нужно было сдать письменный экзамен. Газетный кружок издает газету университета Васеда и журнал для абитуриентов, за счет чего покрывает расходы на свою деятельность. Нам даже оплачивали транспортные расходы, если мы ездили брать интервью для газеты. У нас бывали летние сборы и ужины один или два раза в год, расходы на которые тоже покрывала ассоциация. Поступив в университет, я узнал, что в конце 1950-х годов ассоциация газет университета Васеда контролировалась Мару Гакуда, марксистским студенческим союзом. В 1963 году я учился на третьем курсе. Мару Гакудо раскололась на реформистские и центристские блоки. Газетный клуб также раскололся на две фракции, и внутри группы начались конфликты. Видимо, я хорошо справился с сочинением на вступительном экзамене, потому что на приветственном банкете для новых членов клуба ко мне подошел Синзи Исии, прежняя фамилия Судзуки, наград старше меня, впоследствии великий редактор, основавший компанию Безацу Такараджима. С 1998 года директор издательства Юсенша умер в 2010 году от рака пищевода. И спросил, не хочу ли я присоединиться к редакционному отделу первой полосы. Первая полоса была посвящена политике. Меня это не заинтересовало, потому что газета выглядела как марксистский журнал. Я отказался, сказав, что предпочел бы поработать в разделе культуры на четвертой полосе. Мне было интереснее делать обзоры фильмов и книг. После раскола Месиев вошел во фракцию реформистов и стал полноправным политическим лидером в объединении. Из моих однокурсников, участников того газетного кружка, на встрече были Дзюньитира Куроки, Хироси Ямамото и Масао Итагаки, Йосихару Имамура, а также Кёзио Асакура, учившийся на курс младше нас, и другие. Здесь приведены имена тех, кто должен был прийти на встречу. И только Хироси Ямамото... День в день сообщил, что не сможет появиться, так как был занят репортажем о храме Иссе. На этой встрече я поссорился с Кёдзя Сакура. Он начал крайне грубо высказываться о моей книге «Пятое поколение Ямагути Гуми». «Например, зачем ты вообще это написал?» «И ты написал то, что не следовало писать». «Я не мог не чувствовать раздражения. Поначалу пытался просто отмахнуться от него». Я не читал ни одной книги о Сакуре, ни до, ни после. Знал, что он писал о криминальных историях Такие и Каватиондо. Но у меня не было желания их читать. Даже во времена газетного кружка я почти не общался с ним. Он был любимчиком Синзи Иси и его товарищей. Но, бросив университет, он занялся анархистской деятельностью в составе Комитета прямого действия против войны во Вьетнаме. «Антивьетнам комедии» совершив в 1966 году нападение на предприятия не только Metal Industries в Танаси, Токио и Хова Industry в Киосу, префектура Айти. Позже он работал репортером в еженедельных журналах и стал писателем. Якуроки, Тагаки и другие считались аполитичными людьми. Хироси Ямамото в то время был сторонником структурной реформы. И Синзи Иси и другие, вероятно, относились к нему холодно. Когда я был студентом, Хироси Ямамото однажды пригласил меня присоединиться к реформистской группе. Ямамура был членом центристской группы, и, вероятно, после того, как его побили во время разгона демонстрации, он стал немного странно разговаривать. Они не принимали особого участия в работе газетного кружка, а я в рамках своей деятельности в нем в течение одного семестра был главным редактором журнала для абитуриентов, завалив из-за этого курс немецкого языка. Когда Сакура сказал «Все читали твои книги», я ответил «Я никогда не читал ни одной твоей книги, и не хочется». Естественно, его это задело, и он вспылил «Неудивительно, что тебя пырнули ножом». И добавил, что вообще-то он гораздо лучше пишет о Якудзе. В итоге мы кричали друг на друга «Придурок!» «И сам ты придурок!» А Сакура снял ботинок и ударил меня по голове. В ответ я крепко стукнул его по голове кулаком. Асакура был чедушный, с смутноватыми глазами человек. У него явно не было шансов победить меня в драке. Синзи и Сеи, Масао и Тагаки после Идзакая у Миками пошли по домам. Оставшиеся четверо Куроки и Мамура, Асакура и я, направились в ближайший бар под названием Арель. Куроки, кажется, почти не пил, поскольку приехал на машине. Затем Куроки повел нас в бар в Накану. Мы с Асакурой время от времени продолжали оскорблять друг друга. Он подошел ко мне, размахивая бутылкой сетю и говоря, «Я убью тебя». Я закрыл голову руками и сказал, «Это опасно, стой», и начал убегать от него, делая круги по комнате. Потом мы решили пойти домой к уроке. Я никогда раньше не был у него. Это был дом, где Куроки когда-то жил Стеяки Мацубара, актрисой не менее знаменитой, чем Саюри Юсинага. Мы направились туда, где была припаркована машина Куроки. И пока шли, Асакура начал называть меня врагом, с которым он не может делить этот мир. Я подошел к нему и спросил, с каких этапор мы стали врагами, начиная с этого момента? Асакура сказал, да, с этого момента. Поэтому я внезапно схватил его за воротник правой рукой, выставил вперед правую ногу и попытался сделать бросок через бедро. Он упал на спину. Я уже несколько десятилетий не практиковал дзюдо и был поражен тем, насколько хорошо мне удался прием. Дорога, по которой мы шли, как раз заканчивалась и заворачивала в переулок. И почти одновременно с моим броском какая-то машина начала поворачивать налево. Если бы я применил прием мгновением раньше, то машина бы раздавила ноги упавшего Асакура. Молодой человек, который был за рулем, выскочил из машины и закричал на меня «Ты, ублюдок, опасно же!» Асакура лежал на земле лицом вверх и вопил «Убей меня! Убей меня!» Любой бы удивился, если бы кто-то внезапно ударил вашу машину ногой. Куроке рассыпался в извинениях, я же просто сказал «простите». В итоге водитель не стал вызывать полицию и уехал. А Сакура не ударился головой, потому что я не выпускал его воротник при броске. Тем не менее, полет в воздухе, хоть и не принесший ему особого вреда, видимо, сумел остудить его воинственность. После случившегося я сказал, что отправляюсь домой, вызвал такси и уехал. Позже Куроки рассказал мне по телефону, что Асакура остался ночевать у него и до поздней ночи играл на пианино в пустой комнате. У меня осталось неприятное ощущение, что я издевался над слабым человеком. С тех пор мы так и не общались. Двадцать лет спустя Асакура умер в одиночестве в своем доме, и я узнал о его смерти из газетной статьи. Предложение от Сюсуке Намура Закон о борьбе с бандитизмом, закон о борьбе с организованной преступностью был принят в мае 1991 года и вступил в силу в марте 1992 года. А в апреле 1991 года мне на работу позвонил Сосюк Энамура, ультраправый деятель, и предложил подготовить об этом законе материал для журнала «Хусеки», издаваемого издательством «Коубунша». Я знал о намерениях Намура еще до того, как он со мной связался, потому что сначала мне позвонил сотрудник редакции, а затем и главный редактор журнала, и попросил побеседовать с Намура. Оба раза я отказался, потому что не хотел с ним общаться. Но Намура оказался очень настойчив. Когда он позвонил лично, мне ничего не оставалось, как отклонить предложение, сославшись на занятость. Мои отношения с Намурой заключались в том, что мы обменивались кивками при встрече. Несколько лет назад, когда я попросил об интервью с Тадамаса Гота, главой Ямагути Гуми, мне позвонил Гота и сказал, «Сейчас я нахожусь в клубе С в Рапонге. Если вы приедете, я буду рад дать вам интервью». Я направился туда, но Гота был не один. Его сопровождало человек десять. Одним из них был Намура. Я тогда подумал, что Намура, наверное, очень близок с Гота, но Намура, кажется, издал около десяти книг, но я не брал в руки ни одной. Намура — красавец-мужчина средних лет, однако я не фанат разглядывания фотографий меланхоличных красавцев. Его нарциссизм был физиологически отвратительным. Возможно, я слишком предвзят, но все же предпочел бы общаться с гангстерами и якудзо, чем с ультраправыми. Когда я отказывал Намура в проведении интервью, он говорил мне, «Вам выгоднее общаться со мной. Мы оба не в том положении, чтобы рассчитывать прожить долгую и спокойную жизнь» так что вам лучше общаться со мной. И впредь вам стоит быть осторожнее. Ничего особенного. Просто физическая угроза. Какая сволочь, подумал я, но ничего ему не стал на это отвечать. Просто сказал, что никакой беседы не будет. Какой толк может выйти из разговора с Намура? Я думал, что это будет просто пустая трата времени. Намура когда-то был сятей. А Тацуо де Гути, широко известного как марокканский Тацу, руководителя Инагава Затем название сменилось на Инагавакай. Позже он примкнул к ультраправым. Намура отбыл срок за поджог особняка Итира Кона в 1963 году и нападение на Кейдан Рен в 1977 году. В октябре 1993 года, через два с половиной года после нашего с ним телефонного разговора, застрелился после беседы с президентом газеты Асахи Симбун Тоситада Накая в его офисе. Как я немного отвел душу в развлекательном романе. Поскольку я открыто критиковал главного босса Ямагути Гуми, Юсинори Ватанабе, и руководство Ямагути Гуми в целом, было естественно, что никто в Ямагути Гуми не захочет давать мне интервью. Конечно, я знал об этом, когда публиковал «Пятое поколение Ямагути Гуми». Книга была продана тиражом около ста тысяч экземпляров. Но после этого я ушел с рынка книгу о Ямагути Гуми. К счастью, это было не единственным, что меня интересовало. Я и до того работал над многими другими темами, проблем с заказами не было, так что мой доход не сильно упал. Однако я понимал, как все устроено в Ямагути-гуме, и когда в газетах попадались какие-то новости про них, мне было легко понять, какие движения там происходят. Также и Такеси-таканака, босс-таканака-гуми из Акаямы — Отколовшийся от Ямагути Гуми иногда звонил мне и рассказывал, что происходит в сердцевине группировки. В мае 1991 года я получил неожиданное предложение. Рюльзо Сато, главный редактор журнала Капа Новелс, издательства Кабунша, предложил мне написать развлекательный роман о Якудзе и за прототип взять Ямагути Гуми. Так как это будет художественное произведение, то нет необходимости снова брать у них интервью. Я с удовольствием согласился. На первой встрече Сато высказал пару пожеланий. Он сказал, я не хочу читать вашу рукопись, написанную от руки. Приносите мне печатный текст. Как раз тогда я начал использовать текстовый процессор Fujitsu Oasis и уже научился довольно быстро печатать. Так что для меня это было легче легкого. Еще Сато добавил, Капа Новелс – журнал, не рассчитанный на женскую аудиторию. Так что можете не заботиться о чувствах читательниц. Пишите на потребу мужской аудитории. Пусть в каждой главе будет какая-нибудь напряженная сцена. Я никогда не писал художественных романов и не знал, что будет правильным, а что нет. Поэтому с радостью согласился на то, что предложил Сату. Напряженная сцена. Это, вероятно, сцена секса, как мне подумалось. Я не знал, получится ли такое написать, но еще чувствовал, что мне уже не терпится начать. Идея родилась легко и непринужденно. В романе в качестве антагонистов я буду использовать Вакагасира Ямагути Гуми, Такуми Масару и босса Йосинори Ватанабы. Протагонистом же станет председатель Инагава Кай Сусуму Исии. В этой истории будут высмеиваться Такуми и Ватанабы, А Сусуми Исии я отвел положительную роль, хотя и не чувствую себя в чем-то ему обязанным. Таков был мой коварный замысел. Думаю, можно простить человеку, которого ударили ножом в спину, Желание высмеять своих врагов. Крайним сроком сдачи рукописи стоял февраль 1992 года. Сначала дело не очень продвигалось, поскольку я впервые выдумывал историю из головы. Многолетний журналистский опыт здесь мне совсем не помогал. Лишь примерно в декабре 1991 года я основательно взялся за дело. И когда втянулся, то оказалось, что художественный текст идет легче, чем публицистика. Кажется, примерно в феврале 1992 года я отправил рукопись Сато, и он сказал мне, «Для начинающего в этой области у вас очень хорошо получается, однако нужно больше напряженных сцен. Добавьте еще пару». Я понимал, что являюсь новичком в этой сфере, поэтому с готовностью подчинялся указаниям и поправкам редактора, нисколько не обижаясь на критику. К марту того же года я значительно переработал свою рукопись, и уже в апреле этот роман был опубликован в издательстве Кабунша под названием «Император гражданского насилия». Я был удивлен тем, насколько быстрым оказался процесс превращения рукописи в готовую книгу. К счастью, «Император гражданского насилия» был хорошо принят читателями, и вскоре было решено выпустить дополнительный тираж. Кроме того, Казуюки Нагацуна из «Стакума Шотен» рассказал мне, что продюсер киностудии Тойи Кодзи Сюндо, представитель Фуджи Изо Корпорейшн и отец актрисы Джунко Фудзи хочет снять по книге фильм. Специальная полицейская дубинка, которой размахивает Ямакен Гуми. Это было весьма неплохо для дебюта в развлекательном жанре. Но затем разразилась ужасная трагедия. В июле того же года Масахика Матоки Главный редактор еженедельного фотожурнала журнала и издательства «Коданша» сказал, что закон о борьбе с организованной преступностью вступил в силу в марте этого года, что в связи с этим предпринимает Ямагути Гуми. Пожалуйста, напишите об этом статью. Я принял предложение и написал статью под заголовком «Накануне перед гибелью сильнейшая армия Ямагути Гуми, загнанная в угол», вышедшую в номере «Фрайдэй» от 31 июля. Статью я подписал своим именем. У меня все еще оставались каналы передачи информации из Ямагути Гуми и Ямакен Гуми. Репортаж был основан на инсайдерской информации. Ямакен Гуми и ее ставленник Йосинори Ватанабе отличались особой тиранией среди прочих группировок, входящих в состав Ямагути Гуми. Ватанабе мог вызвать к себе на ковер руководителя какой-либо из групп и предъявить ему ложное обвинение. Или, например, заставить его взять на себя вину какой-либо другой группы. Кроме того, супруга Юсинори Ватанабы держала бутик недалеко от станции Синкобы, и лидер банды, входящий в состав клана, который хотел быть в хороших отношениях с боссом Ватанабы, как-то разделал в этом бутике покупок на 4 миллиона йен. В этом мире воцарился закон джунглей, где выживает наиболее хитрый. Я написал об этом случае сатирический репортаж. Репортаж был опубликован 17 июля, и в тот раз столичное управление полиции сработало очень быстро. Буквально в день выхода журнала мне позвонили из столичного управления полиции. Пять киллеров Ямагути Гуми из региона Кансай приехали в Токио и остановились в одном из отелей в Токио. Они приехали по вашу душу, Мидзагути. Вероятно, по приказу центрального начальства полицейский участок Татикава немедленно установил в моем доме круглосуточное наблюдение. Я получил два или три отчаянных телефонных звонка от одного из руководителей Ямагути Гуми, с которым я контактировал во время интервью. Звонки были следующего содержания. «Клану известно, что я с вами общался. Они думают, что это я слил вам данные. Вы спасете меня, если раскроете источник информации». В то время большинство людей, на которых я опирался, были руководителями более высокого уровня, чем этот человек. Он точно не мог знать того, что я рассказал в выпуске Фрайдой. Я указал ему на эту нестыковку и не стал раскрывать свой источник. Через какое-то время со мной связался один из сотрудников редакции Фрайдой и сказал. Нашему репортеру позвонил представитель Айдзу Котэ Цукай в Киото. Скорее всего, это был Тадаси Миками, глава Айдзу Котэ Цукай и оратора Сенбон Гуми. По его словам, одному из высших руководителей Ямагути Гуми, не понравилось содержание пятничной статьи. Он сказал, что если так будет продолжаться, то я могу тягум отправят киллера к автору статьи Мидзагути. Миками предложил выступить посредником и организовать встречу, чтобы поговорить с этим самым неким руководителем. Что думаете, сказал он. Я ответил: "Думаю, что знаком с этим неким высшим руководителем я могу тягуме". Поэтому господину Тадаси Миками из Айзу Катэцу Нет необходимости вмешиваться. Кроме того, я не собираюсь извиняться за свою статью. Спасибо, но мне не нужен посредник». Через два или три дня после этого разговора к моему дому в Татикава поздно ночью подъехала машина с киотскими номерами. В машине сидели два человека. Дежурные полицейского участка Татикава досмотрели их, но ни на теле, ни в машине не было обнаружено никакого оружия. Возможно, тогда Семиками из Айзукатэцукай подумал, что ему лучше не показываться на глаза боссу Ямагути Гуми, если он не сможет со мной договориться. Поэтому принчался эскиотов Татикава. Хотя тогда Семиками и не был членом Ямагути Гуми, он часто выступал в роли эмиссара Масару Такуми. Специального представителя, направляемого в другие организации по различным поручениям. Инцидент с убийством Нобуру Такесита произошел под руководством Торао Инамото председателя ультраправой Японской императорской демократической партии в городе Такамацу, префектуры Кагава. Предполагается, что Сусуми Исии, председателе Нагава Кай, которого Макото Канемару попросил подавить инамото, познакомился с Тадаси Миками через Масару Такуми, который, в свою очередь, рассказал инамото о намерениях Исии. Инамото и Миками были знакомы 20 лет. Через два года после того визита в Татикава Миками покончил жизнь самоубийством перед могилой своего босса. Атмосфера, окружавшая меня, становилась все напряженнее. Около моего дома были замечены двое похожих на бандитов-мужчин, сидевших в такси и изучавших карту. Почти через месяц после выхода статьи, 14 августа около 10 часов утра, двое мужчин пришли в Коданша, отава бун ку издательство, выпускающее журнал «Фрайдэй». Они ворвались в редакцию и ударили присутствовавшего там заместителя главного редактора О, полицейской дубинкой по голове. Они разбросали документы и минут через пять убежали. Однако полицейская дубинка, если она погнулась, будучи в разложенном состоянии, например, при ударе от чью-то голову, уже не сложится обратно. Разложенная и погнутая дубинка бросается в глаза – Ее нельзя носить с собой, если не хочешь привлечь излишнее внимание. Эти двое поспешно выбросили дубинку, но на ней остались отпечатки их пальцев. После этого инцидента меня пришли допросить сотрудники четвертого следственного отдела столичного управления полиции и сотрудники четвертого отдела полицейского участка Ацука, который расположен рядом с издательством «Коданша». К счастью, на полное восстановление после травмы заместителю главного редактора О понадобилось всего лишь около недели. Я чувствовал себя виноватым, ведь это произошло из-за меня. В интервью национальным и спортивным газетам я твердо заявлял, что причиной инцидента стала написанная мною статья и что нападавшие были членами Ямагутигуми. Гуми. Неделю спустя следственный штаб, созданный при полицейском участке Ацука, по отпечаткам пальцев, оставленным на дубинке, установил личности нападавших и объявил их в розыск. Это были члены Ямакенгуми. Ямагутигуми, вероятно, поняв, что это им не сойдет с рук, отправили этих двоих уже бывших членов организации в полицейский участок Ацука, вручив им письма об отлучении от клана. Они получили срок за нападение и отбыли его, так и не признав, что выполняли указания своего начальства. Даже после расследования, проведенного полицией и прокуратурой. После случившегося я посетил редакцию журнала Фрайдай, чтобы выразить свое глубочайшее сожаление заместителю главного редактора О и ответственному редактору. По всей видимости, преступники не смогли напасть на меня там, где я живу, поскольку мой дом охраняли полицейские из полицейского участка Татикава, поэтому вместо этого они совершили налет на редакцию Коданша. Однако, как уже говорилось ранее, Куданша находится совсем рядом с полицейским участком Отсука. Не могу не задаться вопросом, как у них хватило глупости туда ворваться? Была ли это отчаянная смелость, или они просто не знали о соседстве с полицейским участком? В любом случае, целью преступников был я. И, похоже, мне просто повезло, чего нельзя сказать о несчастном заместителе главного редактора О, которому разбили голову вместо меня. После этого инцидента компания Коданша наняла охранную компанию и требовала от посетителей надевать бейджики с именем. И хотя из-за меня Коданша пришлось увеличить расходы на безопасность, меня не выгнали и не запретили печататься у них. Я благодарен этой компании за проявленное ко мне великодушие.